Однажды утром в гости к Белке пришла оса. «Было еще совсем рано». «Я не помешаю?» — спросила оса. «Нет-нет», — ответила Белка, лежа в постели. Ей казалось, что когда мешают, это очень обидно. Но в этом она была не уверена. Ведь ей пока никто никогда не мешал. Она быстро поднялась, причесала хвост и протерла глаза. «Я просто так зашла», — сказала оса. «Очень приятно», — ответила Белка. Оса села за стол, и Белка быстро достала из шкафа горшочек меда из буковых орешков. «Так-так», — сказала она и поставила перед осой тарелку. Они поговорили о мелочах. Об этом Белка любила говорить больше всего, даже если некоторые мелочи вдруг казались ей очень важными, а потом опять нет. Через некоторое время Оса сказала с серьезным голосом. «Ты, Белка, наверняка спрашиваешь себя, а где же солнце?» «Да нет», — ответила Белка. «Да-да», — сказала оса. «Наверняка ты об этом думаешь». Белка ненадолго задумалась и действительно спросила себя, куда подевалось солнце. «Странно», — подумала она, подошла к окну и посмотрела на улицу. В лесу было темно. «Как странно», — подумала Белка. Она открыла окно и услышала множество голосов, которые звали на помощь. В мордочку дул холодный ветер. «Вот видишь». «Задумалась», — сказала оса. «Да», — согласилась белка, — «так где же солнце?» Какое-то время в комнате было тихо, а потом оса достала откуда-то из-под крыльев маленькую коробочку. Она поставила ее на стол и открыла. Наружу вырвалось солнце. Оно было скомкано внутри тесной коробочки и теперь сразу же кинулось на потолок. Там оно и повисло и светило вниз из угла белкиной комнаты. «Я уже давно хотела, чтобы оно было только мое», — сказала оса. «Вот смотри, это мое жало». «Можешь взять себе». Она положила жало на стол. «Но солнце только мое навсегда». Белка сложила ладошку кузырьком и посмотрела наверх. Солнце сияло с потолка так, будто там между двумя балками и было настоящее небо. «Ты представить себе не могла, да?» — спросила оса. — Не могла, — согласилась белка. — Совсем скоро в комнате стало жарко. У белки по лбу стекал пот, а буковый мед потихоньку забулькал в горшочке. — Уф! — выдохнула белка. — Может, мне спрятать мое солнце? — спросила оса. — Да, — с трудом проговорила белка. — Лучше убери. Оса подлетела к солнцу, но только она собралась схватить его, как солнце пробралось под балкой к верхнему окошку и выскользнуло на улицу. Быстро-быстро она улетела на небо. «Эй!» — закричала оса, «не смей!» Но солнце было уже далеко на небе и поднималось все выше. Оса медленно возвратилась к столу. «Ты не представляешь, белка, как трудно мне было запихнуть его в эту коробочку!» — пожаловалась она. Мрачно жужжа, она принялась за остатки меда в своей тарелке. «Да уж!» — сочувствовала Белка, стирая пот со лба. Ветер угомонился, и повсюду стало светло. Запел дрозд. Вдалеке заворковал голубь. «Хороший будет день!» — сказала Белка но тут оса вытащила из-под крыльев еще что-то и держала это прямо перед Белкой. «Что это?» — спросила Белка, потому что ничего не видела. «Невидимая коробочка», — сообщила оса. «А то, что внутри, я ни за что не покажу». «Случайно не луна?» — спросила Белка. Оса покачала головой. «Гораздо больше». Она направилась к выходу, попрощалась с Белкой и улетела. твое жало!» — крикнула ей вслед Белка но оса ее уже не слышала. Белка взяла жало и хорошенько его рассмотрела, а потом она запихнула его подальше, в самый нижний ящик шкафа. «По крайней мере, там я его точно не найду, даже если оно мне понадобится», — подумала она. Ведь муравей рассказывал ей, что от жала нет никакого толка».